После этого мы часто встречались в доме мисс Милс и все время чувствовали себя счастливыми. Я написал Агнес и рассказал ей о своих мечтах взять в жены Дору. Она ответила, что надеется увидеть меня счастливым. Но придя однажды вечером домой, я с удивлением обнаружил, что дверь моей квартиры открыта, а из нее доносятся голоса тети и мистера Дика. «Дорогая тетя!» – закричал я. «Какая неожиданная радость!» «Дэвид», — сказала тетя, когда я поцеловал ее и пожал руку мистеру Дику, — «ты научился быть стойким и полагаться только на собственные силы?» «Надеюсь, да», — ответил я. «Тогда я скажу тебе, почему я здесь», — тихо продолжила она. «Дэвид, я разорена. Потеряла все свое состояние. У меня не осталось ничего, кроме дома и багажа, что я привезла с собой». Я бы вряд ли испытал большее потрясение, если бы дом рухнул в реку. Тетя положила руку мне на предплечье. — Мы должны мужественно противостоять трудностям, — сказала она, — не позволять им испугать нас. — Каким несчастным я был, отправившись в постель тем вечером! Я думал и думал о том, что в глазах мистера Спенлоу я теперь буду выглядеть бедняком, которым не являлся, когда делал предложение Дори, что теперь я должен освободить ее от данного мне обещания, если она того захочет. Думал о том, как я буду жить, если пока не зарабатываю ни гроша, о том, как помочь тете, если не вижу никакой возможности это сделать. Каким невыразимо жалким я был той ночью. Утром я сообщил мистеру Спенлоу о потере тетиного состояния. Сказал о своем намерении покинуть его контору и попросил возместить часть денег заплаченных тетей за мое обучение. Кажется, он не был расположен это делать. Я ушел оттуда, чувствуя себя еще ужаснее, и поплелся домой. Я шел, не отрывая глаз от земли, когда у самых моих ног остановилась карета, заставив поднять голову. Я увидел протянутую руку и лицо Агнес в окне. «Какое счастье видеть тебя!» — крикнул я радостно. «Мне нужно с тобой поговорить». Она вышла из кареты и пошла пешком ко мне домой, чтобы повидаться с тетей, написавшей ей о том, что теперь она бедная и что покидают Дувр навсегда. Агнес приехала в Лондон только ради мисс Бетси, с которой дружила уже несколько лет. Она также сообщила мне, что ее отец, Юрая Хип, теперь компаньоны, и что они тоже приехали с ней по конторским делам. Агнес спокойно сказала. Юрая живет в нашем доме. Он, кажется, поселился там навсегда. Папа изменился, такое ощущение, что он уже ничего не смыслит в своей работе. Все делает так, как велит Юрая. Я мрачно сказал, что Юрая плохой человек, но промолчал о его намерении жениться на ней. Придя в квартиру, мы стали строить планы на будущее. Решили, что тетя и мистер Дик будут жить у меня. По мнению Агнес, мне следовало продолжить свое обучение, а в свободное время зарабатывать деньги. Она сказала, что мой школьный директор, мистер Стронг, удалился от дел и переехал в Лондон. Он писал книгу и искал себе в помощнике секретаря. Я нанес визит мистеру Стронгу, и он взял меня на работу в качестве личного секретаря на ранние утренние часы и на вечернее время. Мы также обеспечили небольшим доходом мистера Дика, договорившись о том, чтобы ему давали переписывать юридические документы. Мы надеялись, что со всем этим нам не придется терпеть большие лишения. Спустя два дня я, к своему большому удивлению, получил письмо от мистера Майкобера, в котором говорилось что он познакомился в Лондоне с неким мистером Юрайей Хиппом, нанявшим его работать клерком в конторе Уикфилда и Хиппа в Кентербери. Меня наполовину рассмешило, наполовину ошеломило то, что мистер Майкобер теперь работает у Юраи. Но, безусловно, я даже не подозревал, какую огромную пользу это нам принесет в тревожные времена, ожидавшие нас.